Первые предложения, намётки и раскладку по материально-техническому обеспечению жду завтра вечером. Старшим назначается сержант Яковенко с заместителем рядовой Воропаев. А теперь приступайте к работе. Все поднялись. Я в стиле товарища Мюллера проворчал: "Яковенко, Воропаев, останьтесь". Когда остались в строю, уже начал инструктаж для военных. «Значит так. ваша задача будет входить в пинат технарей, чтоб херню не страдали и занимались делом, потому что спрашивать буду с вас. Через неделю я должен увидеть уже работающий прототип, хотя бы танкового симулятора. Через еще три дня готовы к отправке в вычислительный класс со всеми коммутаторами, проводами, стабилизаторами, мониторами, расходниками, розетками, разъемами и так далее. По окончании работ получите офицерские звания НКВД и отправитесь в Москву в качестве первых инструкторов. Задание поняли? Ну, тогда, ребята, выполнять И готовьтесь по выходу из этой комнаты, я для вас перестану быть нормальным и добрым командиром. Теперь буду злобным и требовательным тираном». Они оба невесело улыбнулись и вышли. А я присел за стол и позволил себе отхлебнуть уже остывшего кофе и похрустеть немецкой трофейной галетой.